Ты был испуган и кричал от боли. Разумеется, ты испытывал боль, так что... Но потом, что бы ты ни видел, это... Ее шеи лицо медленно покраснели. Снова соскользнув бред, Ен на миг увидел Рэйчел в облике орхидеи с темной горловиной, куда он мог бы погрузить свой. Тяжело дыша он отбросил это видение... «Кажется, ты испытывал не боль, а нечто иное». Рэйчел нахмурилась. «Верно», — согласился он и сглотнул. «Можно мне еще воды?» Рэйчел напоила его, не сводя пристального взгляда, подразумевающего, что она не даст отвлечь себя от интересующего вопроса. Йен вздохнул и лег. «Это было давным-давно» так что сейчас тебе не о чем беспокоиться. Лет четырнадцать меня забрали, похитили. Пока дядя искал меня, я какое-то время жил на Ямайке у женщины по имени Гейлис Абернати. Жилось мне там не очень хорошо. Правда, и вреда мне тоже не причинили. Рэйчел выгнула изящную бровь.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 «Может, он ведет этот разговор во сне?» Рэйчел позвал он, беспокойно поерзав на колючем сене. В открытую дверь хлева падал свет, но Йен не мог прочесть по лицу Рэйчел абсолютно ничего. Ее светло-карие глаза смотрели на его лицо, но так отрешенно, будто она глядела сквозь него.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 «Дом на Каштановой улице». Дом не пустовал. Из трубы в западном крыле поднимался дым. Однако дверь оказалась заперта. «Интересно, что случилось с прежней дверью?» – сказал Джон Хэллу, на всякий случай еще раз потянув за ручку. «Она была зеленой». «Если ты постучишь в эту дверь, то вполне возможно кто-нибудь выйдет и ответит на твой вопрос», – предложил Хэлл. Оба они были в гражданской одежде, но Хэлл заметно нервничал. Впрочем, он начал нервничать еще после встречи с генералом Арнольдом. Генерал-губернатор принял их холодно. Однако держался вежливо. Трижды или четырежды, прочтя письмо Фрейзера, он разрешил им войти в город и провести любые расследования, которые понадобятся. «Надеюсь, вы понимаете», – в голосе генерала прорезалась пресловутая надменность, «что если будете вести себя неподобающе, вас арестуют и выставят из гора на Штакетине». «На чем?» – недоверчиво переспросил Хелл, незнакомый с этим специфическим американским методом, который давал гостям понять, что они нежеланны. «На штакетине!» – радушно улыбаясь, повторил Арнольд. «Длинная доска, знаете, ее используют при постройке заборов». Хэлл повернулся в Джону, поднял бровь, будто прося его перевести речь э, какого-нибудь случайно встреченного гугенота. Джон мысленно вздохнул, но пояснил. Того, кого хотят выпроводить из города, сажают на эту самую штакетину, как на лошадь. Потом несколько человек берутся за оба конца доски и идут по улицам и выносят всадника из города. Полагаю, иной раз изгоняемого предварительно обливают смолой и обваливают в перьях. Хотя физического воздействия штакетника обычно бывает достаточно. Яйца сплющиваются так, будто на них конь наступил улыбаясь, подсказал Арнольд. Заду тоже нелегко приходится. Благаю так и есть, вежливо ответил Хелл. Лицо его слегка покраснело, но больше он ничем не выказал свои обиды. Верный признак того, что их миссия важна для Хэлла, хотя Грей и не нуждался в подобном подтверждении. Воспоминания его прервал скрежет отодвигаемого засова дверь распахнулась и на пороге возникла дома правительница повариха с охотничьим ружьем в руках лорд джон ахнула она уронив ружье собственной персоны сказал джон поднимая ружье и улыбаясь миссис фиг по прежнему массивной аккуратной и в одежде украшенной ленточками. рад снова видеть вас «Позвольте представить вам моего брата». «Мы знакомы», – сталик и недовольство, – заявил Хелл. «Как поживаете, мадам?» «Судя по вашему виду, лучше, чем вы, ваша светлость», – миссис Фиг сузила глаза. «Впрочем, как я погляжу, вы еще дышите?» Судя по тону, этот факт ей не нравился. Хэлл широко улыбнулся. «Вы успели закопать столовое серебро?» «Разумеется», – с достоинством ответила Тайпа, повернулась к Джону. «Вы пришли за ним, милорд? Я могу прямо сейчас выкопать его!» «Возможно, позже», – сказал Джон и осмотрелся. В перилах наверху не хватало балясины, а стена у лестницы была чем-то испачкана – «А что случилось с люстрой?» Миссис Фиг вздохнула и мрачно покачала головой. «Это дело рук мастера Уильяма! Как он, милорд?» «К сожалению, не знаю. Я надеялся встретить его здесь, но, похоже, его здесь нет». Миссис Фиг встревожилась. «Нет, сэр, мы не видели его с того дня, как вы сами пропали». Она окинула его пристальным взглядом, отметив и обрезанные волосы, и заживающие синяки, и невзрачную одежду. Покачав головой, миссис Фиг вздохнула, однако тут же расправила широкие плечи и весело сказала. «Рада видеть вас, милорд, и вас, ваша светлость!» добавила она после короткого раздумья. «Располагайтесь!» «А я через пару минут принесу вам замечательный чай!» «У вас есть чай?» – просветлел лицом Хэл. «Ящичек с чаем мы закопали в первую очередь!» – пояснила миссис Фиг. «Но я только что достала немного для мисс доти так что...» доти здесь?» «Разумеется, Миссис Фик с радостью выступила разносчиком добрых вестей. Я схожу на кухню и позову ее. Однако это оказалось ненужным. Звук, открывающийся задней двери, оповестил о появлении Дотти. В фартуке у нее лежало что-то округлое. Кабачки. И желто-зеленый поток хлынул на пол, когда Дотти бросилась обнимать отца. «Папа!» – на миг лицо Хэла полностью изменилось, смягчившись, и Грей с удивлением и смятением ощутил, как глазам подступают слезы. Он отвернулся, моргая, и отошел к буфету. «Пусть отец и дочь побудут наедине!» «Серебряный чайный сервиз, конечно же, исчез!» Однако мессеинские фарфоровые тарелочки по-прежнему стояли на узкой полке. Грей тронул позолоченный волнистый край тарелки, чувствуя себя здесь чужим. И места его не будет уже знать его. «Я так рада, что вы оба живы и оба сейчас здесь!» Дотти обращалась к ним обоим, и Грей с улыбкой повернулся к ней. Щеки ее разрумянились, глаза сияли, и у Грея сжалось сердце от сознания, что ее радость омрачится, как только Хелл расскажет причину их возвращения. Но прежде чем ее настигла эта участь, Дочи перехватила по разговора и направила его совершенно в иную сторону. «Раз уж вы здесь, дядя Джон, можно нам воспользоваться твоим домом? Для свадьбы? Пожалуйста, пожалуйста!» «Свадьбы? Твоей свадьбы?» Хелл нежно высвободился из объятий дочери и кашлянул. «Ну, разумеется, папа! Ну, не будь таким глупым!» Дотя ласково улыбнулась дядя и кокетливо положила руку ему на рукав. «Можно, дядя Джон? Мы не сможем пожениться в доме собраний, но для должной свадьбы по законам друзей нам нужны свидетели. Вряд ли папа захочет, чтобы мы женились в гостинице или таверне, правда?» Она повернулась к отцу, который напустил на себя прежнюю сдержанность. но «Ну, разумеется, дорогая моя племянница», — согласился Грей, осматривая гостиную. «Если я все еще буду владеть этим местом ко дню вашей свадьбы, тогда она состоится, и скольких свидетелей нужно будет разместить». Колеблись, дотси постучала ногтем по зубам, Точно не знаю. Придут несколько друзей, которых отлучили от собрания за то, что они, подобно Дэнни, вступили в континентальную армию. И ещё несколько друзей, друзей с маленькой буквы. Не примите это за неуважение к ним, а всего лишь я хочу сказать, что они не квакеры, если они ещё в Филадельфии, конечно. И, наверное, семья... Она искоса глянула на отца. Джон подавил улыбку. Хелл на миг закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Да, я приду на твою свадьбу», – смиряясь, согласился он. «Генри тоже придет, даже если мне придется притащить его за шиворот. Полагаю, миссис Вудкок тоже нужно пригласить». Без энтузиазма предложил он но разумеется, Адам и Бен». Джон решил было, что Хэлл сейчас расскажет ей все, но брат умолк и решительно поджал губы. Хэлл не смотрел на него, но Джон уловил его мысль «Не сейчас, ради Бога, пусть она подольше побудет счастливой» так ясно, будто брат произнес ее вслух. «Их не будет, а жаль!» Грустно произнесла Доти и посмотрела отцу в глаза. «Сочувствую маме, я написала ей». «Правда, милая?» спросил Хелл почти нормальным голосом. «Ты поступила очень заботливо». «Ты хочешь сказать мне что-то еще?» Прищурившись, он склонил к ней голову. Ох, на ее щеках вновь появился румянец, и доти принялась рассеянно мять фартук. Видишь ли, ты знаешь, что Рэйчел, сестра Дензела, помолвлена с Йеном Мюрреем? Это племянник мистера Фрейзера. Ох, нельзя, нельзя употреблять слово «мистер». Прошу прощения, ты знаешь... «Знаю», – ответил Хэлтоном, пресекающим дальнейшие расспросы. «Я имею в виду, что знаю, кто это». «Что ты хочешь сказать, доти Говори без околичностей, пожалуйста». доти фыркнула, однако ничуть не смутилась. «Ладно, Рейчел и Йен хотят пожениться как можно скорее, как, впрочем, и мы с Дэнни». Раз уж свидетели придут, почему бы не отпраздновать обе свадьбы сразу? Хэлл все-таки посмотрел на Джона. Тот выглядел не менее шарошенным. Хорошо, полагаю, будут еще гости, включая вышеупомянутого мистера Фрейзера. Уж извини за то, что употребляю это слово, но я привык подобным социальным излишествам. Да, Рэйчел говорит, что миссис Фрейзер уже лучше, и они вернутся в Филадельфию завтра или послезавтра. Разумеется, на свадьбе будут также Фергюс и его жена Марсалии, быть может, с детьми, не знаю, если ли еще какие-нибудь друзья... Вряд ли у Йена найдутся род свиньки-магавки поблизости. Один, два, три, четыре, пять. Джон отвернулся и начал пересчитывать небольшие позолоченные стулья, которые стояли у обшитой деревянными панелями стены. Полагаю, их может не хватить Доти, если только миссис Фиг откашлялась. Прозвучало это так внушительно, что все замолчали и посмотрели на неё.